Глава шестая. Скаут мчался по трассе. Девчонка заснула, и на душе было спокойно. Никто не мешал размышлять. На дороге чисто, и до Нейрборга добрался быстро. Заехал на стоянку, остановился и услышал голос Насти. — Мы уже приехали? — Да, можешь быть свободно. Она замялась, пару раз открывала рот, хотела что-то спросить, но не решалась. И я поторопил девчонку. — Говори, что хотела. — А можно я с вами останусь? — С чего бы это? — Ночь все-таки. А у меня денег нет, и в детский дом прямо сейчас возвращаться нельзя. Директриса, наверное, злобствует. — И чего я сегодня такой добрый? — промелькнула мысль, и я сказал. — Ладно, переночуешь у меня, согласна. Настя впервые улыбнулась и ответила. — Да. — Тогда пойдем. Накинув куртку, я вышел. Осмотрелся все тихо и спокойно, как обычно. Столица продолжала жить своей жизнью, и мы вошли в здание. «Юрий Николаевич, подождите!» На входе меня окликнул консьерж, пожилой низкорослый дед, отставной полицейский на подработке. «Здравствуй, Ханс!» Я улыбнулся старику, с которым всегда поддерживал ровные отношения, и спросил его, в чем дело? «Новости для меня есть?» «Да!» — он кивнул. «Вечером подруга ваша приходила, Марина которая. И чего она хотела?» «Про вас спрашивала. Собиралась в квартиру пройти, говорила, какие-то вещи забрать. Но я не пустил. Понимаю, что она у вас уже не проживает». «Ах, Марина!» — я скривился. «Все-таки сделала себе запасной комплект ключей. Успела, паскуда». «Молодец, Ханс!» Я похвалил его и, на автомате, достав купюру в 10 рублей, вложил ему в карман. «Так держать!» «Правильно поступил!» Довольный щедрыми чаевыми, консьерж кивнул и покосился на девчонку, которая замерла возле лифта. Однако больше ничего не сказал и отступил в сторону. После чего мы оставили Ханса и поднялись в квартиру. «Спать будешь здесь», — я указал Насте на диван, который минувшей ночью приютил Маринку — «Ванную найдешь на кухне-холодильник? Располагайся!» Девочка засуетилась, и я перешел в соседнюю комнату и сразу включил компьютер. Нужно проверить почту, а то с телефона зайти не получалось, пароль забыл. Разумеется, меня интересовали новые письма, но таковых не было, и я отправился спать. Ничего срочного нет, и опасность не грозит, поэтому можно и нужно отдохнуть.